«Слушай, погоди-ка минутку!» Не дожидаясь ответа, Оскар буквально всунул свою палку с плакатом в руку Фэйт и спешно куда-то направился. Считанные секунды спустя он уже исчез в целом море шумных демонстрантов, которая растянулась на несколько кварталов по городской улице. Нервная дрожь пронизала все тело Фейт, Затем она глядела лица окружавших ее незнакомцев. Прошел уже почти месяц с тех пор, как они с Оскаром познакомились в Калитетского корпуса, хотя порой этот месяц казался ей несколькими минутами, а временами — парой лет». За это следовало благодарить Оскара. Он был в чем-то сродни природному катаклизму, одной лишь силой своей личности подавляя всю застенчивость и неуверенность Фэйт, обволакивая ее жизнь подобно удаву, занятому поимкой своей добычи, совершенно непринужденно помещая ее одинокое существование в теплый центр своей насыщенной и активной жизни. После первого же свидания, похода в террариум зоопарка, Оскар заявил Фейт, что в жизни своей не встречал девушки красивее и пленительнее. а после второго свидания предложил ей жить вместе. Хотя Фейт слегка пугала столь стремительное развитие событий, она вскоре обнаружила, что гораздо чаще бывает в грязной и тесной квартирке Оскара, чем в стерильной комнате своего аспирантского общежития. Вскоре Фейт уже привыкла проводить с Оскаром столько времени, что ей даже становилось как-то не по себе, когда они разлучались. Подобное ощущение казалось очень новым и необычным молодой женщине за последние несколько лет, привыкшей почти постоянно находиться в одиночестве. «Куда это он вдруг так заторопился?» — задумалась Фейд, выгибая шею и пытаясь высмотреть исчезнувшего в толпе Оскара. Море лиц непрерывно менялось, обтекая ее, отчего Фейд почувствовала легкое головокружение. На секунду девушке показалось, будто в нескольких метрах от нее промелькнула легко узнаваемая шапка буйных темных волос. Однако затем высокая фигура повернулась, и Фейд поняла, что это не Оскар, а толстенная улыбчивая женщина в батиковом халате. Тогда Фейт постаралась избавиться от паники и велела себе остыть. С самого детства ее терзал какой-то необъяснимый страх — быть покинутой, брошенной. Скорее всего, Оскар заприметил в толпе репортера и, как обычно, побежал туда, рассчитывая попасть на телевидение. «Ерунда. Ничего страшного. Да, Оскар легко отвлекался по любому поводу. И раз уж на то пошло, он вообще был на редкость беспечным. Ничего, никуда он не денется. Он вернется». Одной рукой поднимая повыше плакат «Оскара», а другой свой собственный, Фейд опять принялась распевать вместе с остальными. «Эй, Кью, а ну-ка не лезь! Оставь в покое тропический лес! Эй, Кью, а ну-ка не лезь! Оставь в покое тропический лес!» Этот митинг протеста уже пятый или шестой из тех, которые Фейт посетила вместе с «Оскаром», проходил у Чикагской штаб-квартиры корпорации «Кью». Они с «Оскаром» и еще несколькими десятками студентов и сотрудников университета прибыли сюда на автобусе чартерным рейсом. Для FATE это был первый митинг за пределами университетской территории. Вдобавок, здесь собралась пока что самая большая и буйная за все время толпа. Вместе со студентами и активистами сегодня распевали кричалки самые разные люди, начиная с юных школьников и заканчивая пожилыми мужчинами с тросточками. Новость о том, какое место выбрала корпорация Q для строительства нового химического завода, последние две недели затмила все остальные события, порождая протест едва ли не во всех слоях общества. «Вот и хорошо», — подумала Фейт, ненадолго переставая скандировать и стараясь восстановить дыхание. «Может, статься, этот митинг наконец-то привлечет внимание руководителей корпорации». «Животные тоже люди! Спасем их от этой жути!» Фейт и сама удивлялась, как быстро она привыкла митинговать. Всю жизнь она была тихоней, пой девочкой которая никогда не открывала рта и не создавала никому никаких проблем. Когда в начальной школе выбирали какую-либо команду... Фейт всегда держалась позади остальных и смущенно смотрела себе под ноги, пока ее имя, наконец-таки, не выкликали. В выпускном классе она ушла из редколлегии школьной стен газеты, когда ее решили сделать редактором отдела и заставить проводить совещание. А в тот раз, когда ее старшая сестра вступила в нешуточную конфронтацию с соседом, встав на защиту его тощего и неухоженного пса, в результате чего фотография Гейл вместе с благодарностью от местного собачьего питомника появилась в газете, Фейт потихоньку ухаживала за несчастной дворнягой. Именно она вернула тому псу здоровье и нашла ему новый дом. Фейд никогда не коробила то, что она вечно как бы оставалась за кадром. Больше того, она сама предпочитала там оставаться. Однако на митинге все было совсем по-другому. В этой большой шумной толпе Фейд чувствовала себя так, как будто кто-то отпускал ее на свободу. Она могла прыгать, как ненормальная, кричать все, что только в голову взбредет, и при этом не переживать, какая она глупая или застенчивая. Как только Фейт оказывалась в толпе митингующих, она сразу же чувствовала, что ее там полностью принимают, как больше нигде и никогда. Оскар всегда как-то странно на нее поглядывал, когда Фейт пыталась все это ему объяснить. Впрочем, понимал он ее или нет, Фейт все равно была благодарна парню за то, что он ввел ее в этот свой мир, который теперь стал также и ее миром. По крайней мере, так ей уж начинало казаться – Фейт просто невероятным казалось вдруг оглядеться и понять, что она составляет часть целой группы людей, которых глубоко заботят те же самые проблемы, что и ее. Это знание давало девушке такое же чувство безопасности, какое не покидало ее в раннем детстве, еще до того, как умерли ее родители. Фейт обожала это чувство. Ей было тепло, уютно, она ощущала себя частью одного целого. Смерть капиталистическим свиньям вдруг прозвучал где-то неподалеку пронзительный вопль. Фейт испытала такой шок, что моментально выбросила из головы все свои воспоминания и раздумья. Вздрогнув, она посмотрела в ту сторону и увидела, как какая-то женщина с совершенно безумными глазами вовсю размахивает плакатом с надписью «Особо грубого содержания». Фейт не слишком радовало то, что на митингах она порой оказывалась плечом к плечу с откровенными фанатиками и радикалами. Восхищаясь их страстью и преданностью своему делу, она в то же самое время испытывала определенную неловкость, уж очень крайними были занимаемые ими позиции. Особенно Фейт огорчало, когда СМИ изображали всех зеленых фанатиками и радикалами, и все же это казалось ей сравнительно небольшой ценой за отправку своего послания по назначению. Еще какое-то время Фейт стояла на том же месте, активно размахивая обоими плакатами – В конце концов, руки стали болеть, и она вдруг поняла, что Оскар уже довольно долго отсутствует. Тогда, прислонив оба плаката к ближайшему фонарному столбу, Фейт стала пробираться сквозь толпу, высматривая там своего приятеля. Меньше всего ей хотелось стоять отдельно от Оскара в толпе, которая с каждой минутой все росла и росла. Фейт даже толком не знала, где им потом надо будет садиться обратно на автобус. В тот самый момент, когда Фейт уже начала ощущать первые признаки настоящей паники, Она наконец-то различила знакомые угловатые плечи Оскара и его непокорную темную шевелюру. Он стоял у тротуара в самом конце группы митингующих. Толпа здесь была не такой плотной, и Фейд увидела, что Оскар обращается к какому-то задрипанному молодому человеку с козлиной бородкой. Обогнув компанию девушек подросткового возраста, затеявших какой-то танец в поддержку движения «Зеленых», при этом некий пожилой мужчина подыгрывал им на банжу, Фейд подошла поближе. Но едва она наконец-то добралась до Оскара, как парень с козли на бородку устремился прочь и мгновенно скрылся в толпе. «А, это ты?» — поприветствовал ее Оскар. «Что случилось?» «Ничего. А что это за парень?» «Который?» — Оскар огляделся по сторонам. «А, ты про Зета? «Да никто. В смысле, он просто парень, с которым я поддерживаю постоянный контакт в интернете. Мы с ним решили здесь встретиться». Тут он замахал руками перед лицом, словно бы отгоняя в сторону скверный запах. Такой жест Оскар использовал всякий раз, когда тема переставала его интересовать. «Лучше...» «Послушай, этот Зет только что рассказал мне кое-что интересное. Ты еще помнишь своего доброго друга, Арелья?» Фейд почувствовал, как вытягивается ее лицо. Даже несмотря на то, что разрыв с доктором Арелья сблизил ее с Оскаром, эта тема по-прежнему оставалась для девушки весьма болезненной. Оскар, похоже, ни в какую не хотел понять, почему Фейд всякий раз находит в себе оправдание и не присоединяется к митингам у здания биологического факультета под окнами кабинета Арелья». Порой она и сама не очень это понимала. Поступив в согласие со своим обещанием, Фейд попросила сменить ей научного руководителя, но какая-то малая часть ее сердца, судя по всему, не желала мириться с таким положением дел. Возможно, так получалось из-за того, что Фейт была не до конца уверена в правильности избранной ею линии поведения. Но почему она тогда не осталась и не выслушала дальнейшее объяснение доктора Орелье? Оскар сказал, что поступку профессора нет и не может быть оправдания – но так ли это было на самом деле? Фейт пыталась не слишком ломать голову над подобными вопросами. Во-первых, девушка прекрасно понимала, что если она вернется к Орелле, то Оскар, скорее всего, ее бросит. Он не раз угрожал так поступить. Хотя Фейт и считала, что парень просто рисуется, все равно лучше было не рисковать. В особенности сейчас, когда мир впервые за многие годы словно бы стал для нее раскрываться. А кроме того, Фейт сомневалась, что даже переговоря она еще раз с доктором Орелле, Результат оказался бы иным. Искусной спорщицей она не была, особенно когда речь заходила о столь дорогом ее сердцу предмете. У Фейт просто не получалось в достаточной мере перестать чувствовать, чтобы перейти к доводам разума. Вдобавок, даже если отбросить все остальные соображения, она не могла избавиться от навязчивого ощущения, что после того памятного разговора в кабинете профессор мог в ней разочароваться. А учитывая, сколько лет Фейт восхищалась этим человеком, с этим было трудно смириться. «Так что же ей делать?» Оскар, похоже, не заметил испуга подруги. Зед слышал, что Орелли подрядили выступить на том грандиозном съезде по проблемам окружающей среды, который будет проходить в следующем месяце в Австралии. Фейт уже знала про это событие. Готовился всемирный экологический съезд. Еще несколько месяцев назад доктор Орелли внес его в свое расписание. Но Фейт не стала говорить об этом Оскару. Она уже достаточно хорошо его знала. Когда Оскара перебивали, он всякий раз страшно раздражался». «А правда будет классно, если мы туда отправимся?» У Оскара аж загорелись глаза. «Мы бы смогли митинговать там против его болтовни. Дали бы этому ублюдку Орелии и всему остальному миру понять, что добрый респектабельный доктор сейчас стал врагом номер один для окружающей среды. Короче говоря, устроили бы ему трепку». Фейт слабо улыбнулась. «Мне всегда хотелось побывать в Австралии», сказала она, осторожно обходя вопрос о докторе арели «Вот бы поехать туда, на какой-нибудь форум или просто так». Оскар бросил на нее быстрый взгляд. «А, понятно», — сказал он, — «твои любимые змеи, угадал?» «Ты так хорошо меня знаешь», — откликнулась Фейт, «В Австралии есть столько ядовитых особей, тайпанов, смертельно ядовитых медноголовых змей, мульк. Понимаешь, для моего герпетологического сердца весь тот континент все равно, что священный Грааль». Еще до того, как Фейт начала свою карьеру герпетолога, они с Гейл не раз говорили о том, чтобы откладывать понемножку и в один прекрасный день отправиться в путешествие по Австралии. Гейл всегда хотелось поближе взглянуть на экзотических птиц и очаровательных коал, не говоря уж о тамошних суровых мужчинах с их любопытным акцентом. А Фейт мечтала познакомиться со всей необычной флорой и фауной далекого континента, но особенно, понятное дело, со змеями. «Так ты поедешь со мной?» – настойчиво спросил Оскар, делая шаг вперед и хватая подругу за руки. Фейт пожала плечами. «Я бы очень хотела», – сказала она. «Но нет ни малейшей возможности, ведь мы с тобой всего лишь бедные студенты. Разве ты забыл?» Оскар ухмыльнулся, до боли сжав ей запястье. «Если очень захотеть, то найдутся и средства, детка. Надо только как следует постараться».